Собираясь выйти из дому в Анхеде, как всегда по утрам приготовлял себе чашку кофе на керосиновой плитке, когда Жак, даже не зайдя к себе в комнату, чтобы оставить там вещи, постучался у его двери. — Что нового в Женеве? — весело спросил он, бросая на пол свой саквояж. Из глубины комнаты Альбинос щурил глаза навстречу гостю, которого он узнал по голосу. «Ботти, ты уже вернулся!» И он подошел к Жаку, протягивая ему свои маленькие, как у ребенка, руки. «Ты хорошо выглядишь», сказал он, пристально разглядывая путешественника. «Да, признался Жак. Все в порядке. Это была правда. Против всякого ожидания ночь он провел в дороге более чем хорошо. Она даровала ему подлинное избавление. Будучи один в купе он смог улечься и почти тотчас же уснул он проснулся только в кюлозе отдохнувший полный сил даже в состоянии некоего блаженства словно от чего то освобожденной кюлос городок в департаменте н станция железнодорожной линии леон женева примечание редакции стоя у окна и вдыхая полной грудью утренний воздух он смотрел как первые лучи солнца рассеивают на дне долин последние клочья ваты, оставленные ночью, и размышлял о себе, стараясь понять, откуда взялась внутренняя радость, которая преисполнила его в это утро. Кончено, — сказал он самому себе, — довольно путаться в хаосе идеи и доктрин. Наконец-то открывается ясная цель — активная борьба против войны. Разумеется, пробил час испытаний, и именно теперь все должно было решиться. Но когда Жак подводил итог своим парижским впечатлением, твердая позиция, занятая французскими социалистами, согласие между вождями, достигнутое благодаря влиянию Жореса и поддерживаемое его боевым оптимизмом, единство, намечавшееся в действиях профессиональных союзов и партий, все это укрепляло его веру в непобедимую мощь интернационала. «Садитесь сюда», — сказал Ванхиде, прибрав до некоторой степени свою постель. Он никогда не мог решиться говорить Жаку «ты». «Мы по-братски разделим мой кофе». «Ну что, все сошло хорошо? Рассказывайте». «Что там обо всем этом говорят?» «В Париже? Как тебе сказать?» Публика вообще ничего не знает. Никто ни о чем не беспокоится. Это просто поразительно. Газеты занимаются только процессом Кайо, триумфальным путешествием господина Пуанкаре и каникулами. Впрочем, говорят, французской прессе было рекомендовано не привлекать внимание к балканским делам, чтобы не затруднять работы дипломатов. Но в партии Волнение ужасное. И ей-богу же, по-моему, работают здорово. Идея всеобщей забастовки вновь отчетливо выдвигается на первый план. Это будет французская платформа на Венском конгрессе. Конечно, весь вопрос в том, какую позицию займут немецкие социал-демократы. В принципе, они согласны на пересмотр вопроса, но... Новости из Австрии есть. Спросил Ванхеде ставя на стол, заваренный книгами, стакан для чистки зубов, полный кофе. Да, в общем, неплохие новости, если они правдивы. Вчера вечером Фюма были уверены, что австрийская нота Сербии не будет иметь агрессивного характера. «Бути», — внезапно сказал Ванхеде, — «я очень рад, мне приятно вас видеть». Он улыбнулся, как бы извиняясь за то, что перебил Жака, Но тотчас же продолжал. Сюда приезжал Бульман. Он рассказал одну историю, которая исходит из кабинета имперского канцлера в Вене. Судя по ней, наоборот, Австрия питает самые дьявольские намерения, и притом заранее обдуманные. «Все там разложилось!» — мрачно заключил он. «Да объясни же, в чем дело, мой милый Ванхеде!» — воскликнул Жак. Его тон свидетельствовал не столько о любопытстве, сколько о хорошем настроении и дружеских чувствах. Ванхеде, видимо, почувствовал это, так как, улыбаясь, подсел к Жаку на кровать. А дело в том, что этой зимой врачи, приглашенные к Францу Иосифу, нашли у него болезнь дыхательных органов, неизлечимую и настолько опасную, что император не проживет и года. «Ну что ж, царство ему небесное!» — пробормотал Жак, который в настоящий момент не был склонен серьезно смотреть на вещи. Он обернул стакан носовым платком, чтобы не обжечь пальцы, и пил мелкими глотками мутноватое питье, приготовленное в Анхеде. Поверх стакана он устремлял недоверчивый, но дружеский взгляд на приятеля, бледного, с всклокоченными волосами. «Подождите», — продолжал Ванхеде, — «сейчас будет самое интересное». Результаты осмотра были будто бы немедленно сообщены канцлеру. Тогда берхтольд собрал у себя в имении различных государственных деятелей. Это было нечто вроде коронного совета. «Ого», — сказал Жак, который стал находить рассказ забавным, «там эти господа, среди которых были теста, Форга, чей начальник генерального штаба Гетсендорф, будто бы рассудили таким образом. Смерть императора, принимая во внимание создавшееся положение, вызовет в Австрии серьезные внутриполитические осложнения. Даже если режим двуединой монархии устоит, Австрия окажется надолго ослабленной. Австрии придется надолго отказаться от мысли разгромить Сербию, а для будущего империи Сербию разгромить необходимо. Что же делать? Поторопиться с экспедицией против Сербии, прежде чем старик умрет, сказал Жак, который теперь слушал внимательнее. «Да, но некоторые идут еще дальше». Жак наблюдал за Ванхеде, Пока тот говорил, и смотря на его личико слепого ангела, снова и снова удивлялся контрасту между этой хрупкой телесной оболочкой и упрямой силой, которая порой ощущалась, как некое твердое ядро, таящееся внутри бесцветной и рыхлой массы. «Крошка в анхеде», — подумал он с улыбкой. И он вспомнил, что по воскресеньям В деревенских гостиницах на берегу озера ему часто приходилось видеть, как альбинос внезапно выходил из-за стола, за которым велась страстная политическая дискуссия. Всюду низость, всюду разложение, и он уходил в полном одиночестве, чтобы как мальчишка покачаться на качелях. «Некоторые идут еще дальше», — продолжал Ванхеде писклявым голоском. Они говорят, что Сараевское убийство было организовано агентами Берхтольда, чтобы создать долгожданный повод. И они говорят, что таким образом Берхтольд одним выстрелом убил двух зайцев. Во-первых, он избавился от ненадежного, слишком миролюбиво настроенного наследника и в то же время сделал возможную войну с сербами до смерти императора. Жак смеялся. Ну и сказку же ты мне рассказываешь. Вы не верите, Бути? Ох, серьезным тоном заметил Жак, я думаю, что от честолюбивого и испорченного жизнью политикана можно ожидать всего, абсолютно всего, с той минуты, когда он почувствовал, что в его лапах сосредоточена вся полнота власти. Вся история человечества сплошная к этому иллюстрация. «Но, милый мой Ванхиди, я также верю и в то, что самые макеавелевские замыслы живо разобьются о всеобщую волю к миру». «Полагаете вы, что пилот тоже так думает?» — спросил Ванхиди, тряхнув головой. Жак вопросительно посмотрел на него. «Я хочу сказать», — продолжал бельгиец, словно нехтя, — «пилот не говорит «нет». Но у него всегда такой вид, будто он не слишком верит в это сопротивление народов, в их волю. Лицо Жака помрачнело. Он хорошо знал, чем именно позиция Мейнестреля отличалась от его позиции. Но эта мысль была ему неприятна. Он ее инстинктивно отстранил. — Милый мой Ванхеди, эта воля существует, — сказал он с силой. Я только что вернулся из Парижа и полон надежд. Можно смело сказать, что в настоящее время не только во Франции, но и повсюду в Европе среди людей, подлежащих мобилизации, нет даже десяти, даже пяти из ста, которые примирились бы с мыслью о войне. Но и остальные девяносто пять — это пассивные существа бути, готовые всему покориться, — я знаю но предположим что из этих дев пяти найдется хотя бы дюжина даже полдюжины человек которые понимают опасности и готовы восстать перед лицом правительства окажется целая армия непокорных от к этой то полдюжие наста и надо обращаться ее то и нужно объединить для сопротивления в этом нет ничего неосуществимого И над этим-то и работают сейчас все революционеры Европы. Он поднялся с мест «Который час?» — пробормотал он, взглянув на часы. «Мне надо зайти к Мейнастрелю». «Сейчас не выйдет», — заметил Ванхиди. Пилот с Ричардли отправился в автомобиле в Лозанну. «Вот как? Ты уверен?» В девять часов у него была назначена одна встреча по делам съезда. Они не вернутся раньше двенадцати. Жак, казалось, был недоволен. Ну, ладно, подожду до двенадцати. А ты что намерен делать сегодня утром? Я собирался идти в библиотеку, но... Пойдем со мной к Сарфио. По дороге поболтаем. У меня есть для него письмо. В Париже я виделся с Негретто... Он поднял свой саквояж и направился к двери. «Обожди десять минут, я только побреюсь. Или зайди за мной, когда спустишься вниз». Сафрио один занимал небольшой трехэтажный домик на улице Пелесье, недалеко от собора. В нижнем этаже помещалась его лавочка. О прошлом Сафрио было известно немного. Его любили за хорошее расположение духа, за его легендарную услужливость. Еще до приезда в Швейцарию он был членом итальянской социалистической партии, а теперь уже в течение семи лет держал в Женеве аптекарский магазин. Он покинул Италию из-за каких-то неудач в супружеской жизни, о которых упоминал часто, но неопределенно. Поговаривали, что они чуть не довели его до самоубийства. Когда Жак и Ванхеде зашли в магазин, он был пуст. На звон колокольчика в дверях задней комнаты появился Сафрио. Его красивые черные глаза засветились каким-то теплым светом. «Добрый день!» Он улыбался, тряся головой, изгибая свои неровные плечи, разводя руками заискивающей грации итальянского трактирщика. «У меня тут два земляка», — шепнул он на ухо Жаку. «Пойдемте». Он всегда готов был приютить у себя из итальянцев, объявленных вне закона у себя на родине, подлежащих высылке из Швейцарии. Женевская полиция, обычно весьма покладистая, периодически проникалась очистительным рвением, переходящим, но весьма неудобным, и изгоняла со своей территории некоторое количество иностранных революционеров, у которых не установила с нею нормальных отношений. Чистка продолжалась неделю, в течение которой непокорные обычно ограничивались тем, что покидали свои меблированные комнаты и переселялись в коннуру к какому-нибудь приятелю. Затем снова наступало спокойствие. Сафрио был специалистом по оказанию подобного гостеприимства. Жак и Ванхеде последовали за ним. За лавкой открывалось помещение, ранее служившее подвалом, и отделенное от магазина узенькой кухней. Эта комната очень напоминала тюремную камеру. Потолок был сводчатый, под ним находилось решетчатое окно, слабо освещавшее комнату. Но расположение ее было такое, что она представляла собой надежное убежище, И так как там могло поместиться много народу, Менестрель иногда пользовался ею для небольших приватных собраний. Одну стену сплошь занимали полки, уставленные старой аптекарской утварью, флаконами, пустыми банками, непригодными к делу ступками. На верхней полке красовалась литография с изображением Карла Маркса под стеклом, над треснутым и серым от пыли. Действительно, тут находились двое итальянцев. Один из них, оборванный как бродяга, сидел за столом перед тарелкой холодных макарон с томатами, которые он выковыривал кончиком ножа и распластывал на краюхе хлеба. Он окинул посетителей кротким взглядом раненого зверя и снова принялся за еду. Другой, постарше и лучше одетый, стоял с какими-то бумагами в руках. Он подошел к вновь прибывшему. Это был Рэма Тутти которого Жак знал в Берлине как корреспондента итальянских газет. Он был малоростом, несколько слабого сложения, с живыми глазами и умным взглядом. Сафрио пальцем указал на тутть. Рэмо приехал вчера из Ливорно. «Я только что вернулся из Парижа», — сказал Жак, обращаясь к Сафрио и вынимая из бумажника письмо. «Там я встретил одного человека» угадай, кого? Который просил меня передать тебе это письмо. Негретто, — воскликнул итальянец, радостно хватая конверт. Жак сел и повернулся к Тутте. Негретто сказал мне, что в Италии уже две недели тому назад под предлогом летних маневров собрали и вооружили 80 тысяч резервистов. Правда ли это? Во всяком случае, 50 «Пять тысяч или 60 Но Негретто, может быть, не знает, что в армии происходят серьезные волнения, особенно в северных гарнизонах. Очень много случаев неповиновения. Командиры ничего не могут поделать. Они почти отказались от применения взысканий. В тишине раздался певучий голос Ванхеде. «Вот так. неподчинением Без насильственных мер» и на земле больше не будет убийств. Все улыбнулись. Не улыбался только Ванхеде. Он покраснел, скрестил свои ручки и замолк. — Так что же, — сказал Жак, — у вас в случае мобилизации дело гладко не пойдет? — Можешь быть спокоен, — силой сказал Тутти. Сафрио поднял нос, оторвавшись от своего письма. Когда у нас пытаются насаждать милитаризм, весь народ, социалисты и несоциалисты, против. «Мы имеем перед вами одно преимущество — опыт», — объяснил Тутти, говоривший по-французски очень хорошо. «Для нас триполитанская экспедиция была только вчера. Теперь народ научен горьким опытом. Он знает, что получается, когда власть передается военным. Я говорю не только о страданиях тех несчастных, которые сражаются, но и о заразе, которая тотчас же начинает душить страну, о фальсификации новостей, националистической пропаганде, отмене гражданских свобод, вздорожании жизни, жадности профиторий, буквально пользующиеся спекулянты, использующие военную конъюнктуру и обогащающиеся благодаря ей. Перевод с итальянского примечания редакции. Италия только что проделала этот путь. Она ничего не забыла. У нас партии легко было бы организовать новую красную неделю при одной угрозе мобилизации. Сафрио, между тем, старательно складывал письмо. Он спрятал конверт у себя на груди под рубашкой и, подмигнув, склонил над Жаком свое красивое смуглое лицо. Грация. Благодарю перевод с итальянского примечания редакции. Юноша, сидевший в глубине просторной комнаты, поднялся с места. Схватив со стола бутыль из пористой глины, где вода сохранялась прохладной, он приподнял ее обеими руками и некоторое время пил из нее, делая большие глотки. «Баста!» — сказал, смеясь сафрию Он подошел к молодому человеку и дружески схватил его за шиворот. «Теперь пойдем наверх. Там ты поспишь, товарищ». «Баста, довольно Перевод с итальянского примечания редакции. Итальянец послушно последовал за ним на кухню. Проходя мимо остальных, он попрощался с ними изящным кивком головы. Прежде чем выйти, Сафрио повернулся к Жаку. «Можешь быть уверен, что предупреждения нашего Муссолини в аванти дошли по адресу». Король и правительство теперь отлично поняли, что народ никогда не поддержит никакой агрессивной политики. Слышно было, как они поднимались по лесенке, ведшей на второй этаж. Жак размышлял. Он отбросил упавшую на лоб прядь волос и взглянул на тутть. Надо заставить это понять. Я не скажу правителей, которым... Все известно лучше даже, чем нам, но известные националистические круги Германии и Австрии, которые еще рассчитывают на тройственный союз и толкают свои правительства на авантюры. — Ты все еще работаешь в Берлине? — спросил он. — Нет, — лаконически отрезал тут Его тон, загадочная улыбка, мелькавшая во взгляде, ясно говорили, расспрашивать бесполезно секретная работы. Вошел Сафрио. Он смеял, скачая головой. «Ах, эти малыши!» — поведал он в Анхиде. «Они до того доверчивы. Этот тоже попался на удочку провокатору. На его счастье, у него ноги профессионального бегуна. И к тому же адрес папаши Сафрио». Он весело повернулся к Жаку. «Ну что ж, тебе ты вернулся из Парижа, и у тебя осталось от поездки хорошее впечатление. Жак улыбнулся. «Более чем хорошее», — произнес он с жаром. Ванхеде пересел на другой стул, рядом с Жаком и спиной к окну. Когда свет бил ему в лицо, он страдал, как ночная птица. «Я встречал не только французов», — продолжал Жак. «Я виделся также с бельгийцами, немцами, русскими. Революционеры всюду на чеку. Все поняли, что опасность серьезна. Отсюду объединяются, ищут какой-то общий программы. Сопротивление организуется, начинает облекаться плотью. Движение единодушное, распространилось быстро, меньше, чем за неделю. Это отличный признак. Видно, какие силы может поднять интернационал, когда хочет. А ведь то, что было сделано за эти несколько дней по всем столицам, Все эти несогласованные, неполноценные действия — это еще ничто по сравнению с тем, что предполагается. На будущей неделе в Брюсселе будет созвано Бюро Интернационала. Си-си, одновременно подтвердили Тутти и Сафрио, не сводя своих пылких взоров с оживленного лица Жак. Си-си, да-да, перевод с примечания редакции. Альбинос, в свою очередь, щури глаза, наклонился грудью вперед, чтобы лучше видеть Жака, сидевшего рядом с ним. Он протянул руку через спинку его стула и положил ее на плечо друга, впрочем, так легко, что тот даже не почувствовал этого. Жорес и его группа придают этому совещанию огромное значение. Делегаты от 22 стран. И ведь эти делегаты представляют не только 12 миллионов рабочих, членов партии, но фактически также миллионы других, всех сочувствующих, всех колеблющихся и даже тех из наших противников, кто перед лицом военной опасности отлично понимает, что один лишь интернационал может воплотить в себе волю масс к миру и заставить ей подчиниться. В Брюсселе мы переживем неделю, которая войдет в историю, Первый раз в истории человечества сможет быть услышан голос народа, голос подлинного большинства, и он добьется, чтобы ему подчинились. Сафрио безостановочно ерзал на своем стуле «Браво, браво!» «Надо заглядывать и дальше», — продолжал Жак, который, уступая стремлению укрепить свою собственную веру, выражал ее в словах «Если мы победим, это будет не только выигрыш великой битвы против войны, «Это нечто большее. Это победа, благодаря которой интернационал...» В этот момент Жак заметил, что Ванхеде опирается на его плечо, так как маленькая рука приятеля начала дрожать. Он повернулся к Альбиносу и хлопнул его по колену. «Да, милый мой Ванхеде, мы, может быть, подготавляем попросту и без ненужного насилия торжество социализма во всем мире». А теперь, — добавил он, поднявшись одним резким движением, — пойдем посмотрим, не возвратился ли пилот. Было еще слишком рано, чтобы можно было надеяться на возвращение Мейнастреля. «Пойдем посидим немножко в виноградной беседке», — предложил Жак, беря Альбиноса под руку. Но Ванхеде покачал головой. Он уже достаточно побездельничал.